Государственное устройство. Произнося слово «государство», у нашего современника возникает в голове заученный параграф из учебника «правоведение» или «пособие по основам государства и права». Но это колоссальная ошибка – автоматически переносить современные понятия с их нынешними значениями вглубь истории. Всегда нужно помнить о том, что с течением времени определение явлений, процессов и предметов неизбежно изменяется, иногда на диаметрально противоположные. Так, попав в XIX век, если вы произнесете словосочетание ⁇ красная рыба ⁇ то, скорее всего, поступите жестко по отношению к слушателям. Вы сломите их эстетическое восприятие красоты, потому что слово ⁇ Красная к рыбе мало малоприменима для носителя дореволюционного русского языка. Красная значит красивая, а рыба красивой никогда не считалась. А то, что мы сейчас называем красным, имея в виду длину волны светового спектра, раньше называлось червоным. Так вот, слово государство до начала 19 века означало не совсем то, что у вас в голове складывается при его звучании. Ранее государством звалась земля, жители которой платили дань государю, который организовал их защиту от недружественных посещений непрошенных гостей. И все. Никаких границ территорий таможен паспортов единого языка, единого законодательства и валюты государства не подразумевало. Сегодня государство может распространяться Вон до той речки, а в пятницу только до околицы. Поэтому смотреть на карту и выискивать, где начинается государство Туран и где заканчивается, нет никакого смысла. Не существовало тогда еще политических карт, где разным цветом раскрашивались территории стран. Страна была одна. В Европе ее называли Великой Тартарией. Почему не Россией? Да, просто земли русов в то время были по площади гораздо меньше, чем земли тех, кого русы называли татарами. А если бы самые большие и многолюдные территории принадлежали Черемисам или Мещерякам, то и страна вся целиком называлась бы Черемиссией или Биармией. Вот когда в племя русов влилась чуть. Водь, Гривичи, Талавы, Вятичи, Словении и прочие, то русов стало больше всех, и государи из русов стали собирать налоги с татар. Тогда большая часть Тартарии вошла в состав Руси. Но независимая Тартария в границах уже одного только Туркестана продолжала существовать еще долго. И взять реванш пыталась аж до начала XIX века, но не получилось. Культура. Сами того не подозревая, мы по сей день пользуемся в повседневной жизни наследованием культуры Великой Тартарии. Например, обычай снимать уличную обувь при уходе в дом. Представители западной цивилизации считают этот обычай русских переобуваться в домашней тапочке на пороге квартиры варварским свидетельствующим о дремучестве и нецивилизованности. Однако для нас данная ситуация видится в противоположном ключе. Дикость – это когда ты уходишь в чистый дом и не снимаешь обувь, в которой ты собирал всю грязь на улице. Ходить по дому в уличной обуви – все равно, что не мыть руки перед едой, ноги перед сном и не чистить зубы дважды в день. А ведь обычай переобуваться сохранился в России еще со времен существования Великой Тартарии. Так Марко Поло в своих воспоминаниях о посещении дворца хана Хубилая рассказывает о том, что при входе во дворец все посетители снимали сапоги и надевали принесенные собой белые тапочки из мягкой кожи. Отсюда же и обычай хоронить покойников в белых тапочках. Помните выражение «в гробу я тебя видел в белых тапочках»? Вот где собака порылась. Наши предки считали светотатством отправлять в мир иной человека в уличной обуви. Далее стоит вспомнить о таком забытом уже явлении, как дворники со свистком на груди. Знаете, откуда это явление появилось в России? А все от той же Тартарии. Служба ночных сторожей была основана в незапамятные времена на законодательном уровне. Кто из великих ханов издал этот указ, уже установить невозможно. Но это абсолютно достоверный факт, что во всех селениях и городах дворники обязаны были обходить улицы по ночам и свистеть свисток, либо стучать деревянной колотушкой, чтобы у крадунов и татей не возникло искуса что-нибудь украсть у спящих граждан или кого-то ограбить. Сегодня на прилавках российских магазинов достаточно трудно отыскать соус «Тартар». А ведь в Европе это очень популярный соус. Не странно ли? Ведь свое название этот продукт получил именно за то, что был когда-то завезен в Европу из «Тартарии». Там он очень понравился и получил широкое распространение, а у нас все произошло наоборот. Мода на иностранное сыграла злую шутку с нами. Мы забыли свою исконную еду, а той, которую не забыли, дали иностранные названия. Так произошло с салатом Альвие, который на самом деле вовсе не французского происхождения, а исконно русское блюдо. Салаты вообще были неизвестны в Европе до тех пор, как путешественники не привезли моду на них из России. Только в азиатских культурах существовала традиция измельчать продукты и смешивать их в супах и салатах. Для европейцев по сей день кажется дикостью наши оливье, сель под шубой, окрошка и борщ. По их мнению, мы смешиваем в одной посуде несовместимые продукты, а жители Великой Тартарии привыкли так готовить еду с незапамятных времен. Даже торты, которыми так славится современная европейская культура, это тоже заимствование из кулинарии тартар. Само слово торт недвусмысленно указывает на происхождение этого блюда. Правда, на Руси торт готовили по одному единому рецепту. Блины высокой сопки обильно промазывались между собой медом, а подавалось на стол это сладкое кушание в виде нарезанных вертикально кусков, состоящих из множества слоев из блинов, склеенных между собой вязкой сладкой пропиткой. И уже в Европе торты стали печь, значительно упростив их изготовление выпечкой толстых коржей, а мед, который там всегда был очень дорогим и редким, заменили другими сладостями. Изначально это были яблоки, сливы и груши, сваренные и имеющие консистенцию джема. Лингвистика. Сегодня уже никого не удивишь утверждением о том, что все так называемые индоевропейские языки имеют общую единую для всех основы. Но я помню и другие времена, когда наука твердо стояла на догматических постулатах, согласно которым азиатские, северные и европейские языки произошли сами по себе и развивались независимо друг от друга. Так существовала теория о самостоятельном существовании финно-угорской языковой группы славянской, романской и англо-саксонской. Языки и диалекты, распространенные в Индии и арабских странах, выделялись вообще в сторонние группы. Особняком стояли и так называемые языки тюркской группы. Но вот прошло всего пару десятков лет, и то, что считалось антинаучной крамолой, уже вошло в учебники, и наука вынуждена была признать единую основу для всех европейских, Большей части азиатских, индийских и арабских языков и диалектов. Думаю, что недалек тот день, когда ученые столкнутся с необходимостью признать тот факт, что тюркские, а если быть честным, то туркские, а не тюркские языки, также являются одной из ветвей единого в прошлом языка, на котором общались все европеоидные жители нашего континента. И таким языком был, скорее всего, тот язык, на котором говорил один из последних его носителей – Чингисхан. Во времена его правления уже мало кто мог на нем общаться, и назывался он Магулский. Но изучив множество старинных источников, я пришел к выводу о том, что все языки славянской группы ближе всего именно к Магулскому языку, языку, на котором говорили и писали великие моголы. Практически без искажений он сохранился в виде мертвого, ныне санскрита. Именно потому наши индийские друзья, которые изучали санскрит, вполне комфортно чувствуют себя в русскоязычной среде. Множество простых русских слов для них не требует перевода. Они знают, что такое баба, овца, изба, сноха, ступа, деньги, тын и так далее. Кроме того, огромное количество слов, которые мы привыкли считать исконно русскими, существовали без изменений и в могулском языке. Простой пример. Сегодня нам кажется очевидным тот факт, что имя Кучубей не имеет ничего общего с русским языком. Но если вникнуть в суть множества реальных имен Тартар, сведения о которых дошли до наших дней, то поневоле начинаешь сам чувствовать себя могулом вот лишь несколько примеров типичных татарских кавычках имен угадай в учебниках он почему-то фигурирует под именем одегей Нагай, убегай догоняй не болтай мамай челомбей опять же кучубей. что тюркского в словах куча и бей Инсинуации. Историю, как известно, пишут победители. И верность этого утверждения легко проверить даже на примере нашего собственного опыта. Страны, которая называлась СССР, не стала совсем недавно. С момента ее исчезновения с политической карты мира сменилось всего одно поколение. И что мы видим? Как часто современные СМИ удостаиваются упоминаниями о ней. А если и упоминают, то чаще всего в негативном свете. С каждым годом обращение к теме Советского Союза становится все меньше и меньше. Скорее всего, еще при жизни нашего поколения даже произносить название страны, в которой мы родились, станет не только правилом дурного тона. Не исключаю даже вероятности того, что это будет небезопасно Примеров тому в соседних республиках мы видим уже воочию вполне достаточно. Примерно так же произошло и с историей Великой Тартарии. Она, как одна из самых совершенных за всю историю человечества форм общественного устройства, стала костью в горле националистов, империалистов и Великая Тартария с самим своим существованием в прошлом заложила такой мощный и незыблемый фундамент для нашей современной России, что несмотря на забвение подлинной истории, саму Тартарию уничтожить никому так и не удалось. Название страны, формы государственного устройства и формы государственного правления могут меняться сколь угодно, но фундамент остается нерушимым. Тартария, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация – все это разные названия одной страны. Да, она меняется, видоизменяется, временами становится сильнее, временами слабее, но она поистине бессмертна, в отличие от всяких римских и китайских империй, которые не факт, что вообще существовали в том виде, в каком их нам представляют современные историки. А вот в Сартарии ситуация совершенно иная. В музеях, библиотеках и частных коллекциях западных стран сохранилось неимоверное количество документов, которые позволяют в деталях восстановить не только некоторые исторические события, но и детали жизнеустройства этой страны. Мелочи, позволяющие судить об обычаях, бытие и технологиях, которые были распространены среди народов и племен, объединенных в гигантское протогосударство. Скептики утверждают, что все это фальшивки и намеренный информационный вброс, который создан маргинальными псевдоучеными и врагами России, цель которых, это невероятно звучит, но скептики утверждают, что таким образом враги пытаются опорочить светлое прошлое Великой Руси, оболгать заслуги русских, переписать историю в пользу великих казанских татар и овских булгар. Отыскать логику в словах этих великообразованных, в кавычках, непоколебимых патриотов, опять же, в кавычках, мне до сих пор не удалось. Ведь все обстоит ровно наоборот. Правда о тартарском прошлом Руси не только ни в коем случае не умаляет достоинства наших предков, но напротив всячески способствует укреплению целостности, единства и независимости нашей страны. Правда о Тартарии, которую так усердно и настойчиво вымарывали из истории русофобы последних 200 лет, правящие Россией, способна окончательно и бесповоротно доказать, что выбранный нашими предками путь равноправного сосуществования различных племен и родов, под сенью единой организации, был единственно правильным, справедливым и жизнеспособным. Это доказывается самим фактом того, что Россия до сих пор существует. А тот факт, что правда о Тартарии прорвалась наружу только в последние два десятилетия, обусловен лишь развитием информационных технологий, позволившим оцифровать огромные массивы документов доселе невостребованных и предоставить открытый доступ к ним самому широкому кругу заинтересованных лиц. Искусственно организовать вброс в таких масштабах не в состоянии ни одно государство и ни одна спецслужба. Тем более, что переосмысление некоторых моментов, о которых я упомянул выше, позволило взглянуть новым взглядом и на те документы, которые до сих пор никто не прятал и у нас. При ближайшем рассмотрении в отечественных библиотеках отыскалось просто невероятное количество письменных источников, свидетельствующих о подлинной истории Великой Тартарии. Чаще всего достаточным, оказывается, взять какое-нибудь издание 18 или 19 века и привести в порядок терминологию. Если читать «тартары» вместо «татары», Все сокрытое словно теряет покров, глаза раскрываются и до читателя наконец доходит подлинный смысл написанного. Но перечисленные факты вовсе не означают, что те, кто в распространении правды о Тартарии не заинтересован, добровольно согласится с существующим положением, пустит все на самотек и позволит массам начать сомневаться в правдивости утверждения о том, что капиталистическое общество самое совершенное. История с забвением достижений СССР доказывает справедливость данного вывода. Паразитическому строю, в котором правит капитал, неизбежно наступит конец. Как только массы узнают правду о том, что государство может быть реально заинтересовано в том, чтобы его гражданам жилось комфортно и свободно. Капиталисту выгодно, чтобы народ был плохо образован, болел и занимался только рабским трудом для обогащения работодателя. Развлекался в перерывах между работой и не задумывался ни о чем. И пребывал в вечной иллюзии своего благополучия. Мыслящие граждане неизбежно начнут возмущаться таким положением и укажут своим рабовладельцам. Вот же в СССР образование... Всеобщее и бесплатное. Здравоохранение всеобщее и бесплатное. Безработицы не существует. И, о ужас, даже жильем, граждане СССР обеспечиваются бесплатно. И никаких кредитов и ипотек. Разумеется, те, кто правят миром, не заинтересованы в том, чтобы массами овладела мысль о том, что существование справедливого государства свободных граждан не утопия, а самое обычное явление. Ибо они утратят власть над толпой и не смогут вечно паразитировать, эксплуатируя рабский труд. Именно поэтому цари династии Романовых и постарались сделать все возможное для того, чтобы народ забыл, что можно быть свободным, жить без господ, помещиков и попов. Сходный мотив был и у тех, кто решил взять управление в свои руки социал-революционеров и социал-демократов, которые, придя к власти, начали уничтожать все, что напоминало бы народу о том, как он жил при ненавистном царизме. А попутно уничтожались и все документы, которые проливали свет на правду о том, какой была страна до прихода к власти класса эксплуататоров-монархистов. Теперь... Когда правду уже не утаишь, у тех, кто правит миром с помощью насаждения права судного процента и потребительства, остается только один инструмент для борьбы с ростками правды о Великой Тартарии – дискредитация изнутри. Для того, чтобы информация не получила распространения, достаточно ее высмеять, и прием это весьма эффективен. Как мы все знаем, никому не хочется выглядеть смешным в глазах окружающих. И именно эта человеческая слабость позволяет манипулировать сознанием руками нас с вами, простых обывателей. Как это было осуществлено? Очень просто. Один простой советский инженер уехал на ПМЖ в Соединенные Штаты сразу после распада СССР. Там он несколько лет мыкался в нищете, потому как рядовые инженеры в Америке никому не нужны. Работал обычным таксистом, как вдруг, неожиданно, превратился в ученого-физика, писателя и даже академика. Этого звания ему ни одна из академий не присваивала. Поэтому он создал для себя свою собственную академию. И сам себя ее академиком же и назначил. Затем удачливый таксист оказался в России, где развил очень бурную деятельность, которую освещали с невиданным размахом неофициальные СМИ. И такая поддержка однозначно указывает на спланированную провокацию. Огромное количество людей в России узнали о том, что живут на территории Великой Тартарии, именно из уст новоявленного академика в кавычках. Но они не могли знать, что вместе с подлинными фактами они усваивают и откровенную ложь, и выдумки, и не ничем, кроме голословных утверждений, своего гуру. Так очень медленно, но верно создавался образ чокнутого, уверовавшего в бредни шарлатана. Теперь уже граждане сами своими руками начали разносить, словно зловредный вирус, информацию, получившую статус откровенного бреда, родившегося благодаря полусумасшедшему главе секты имени себя любимого. Вскоре говорить о Тартарии в приличном обществе стало уже просто неприлично. На чудака, который подпал под влияние сектантов, все стали смотреть коса, даже те, кто в тайне сам продолжал искать крупицы информации об истории Великой Тартарии. Дело сделано. Дважды войти в одну реку невозможно. И дважды поверить одним и тем же фактам, после того, как усомнился в их правдивости, тоже невозможно. Миллионы людей осознали, что зачитывались книгами и заслушивались лекциями про Хиндея, который, как позже выяснилось, оказался одним из эмиссаров самого Рокфеллера Старшего. Всем стало очевидно, что это проект масонов и деятельность академиков в кавычках с самого начала была спланирована как информационный вирус. Координировался все это время и финансировался из-за океана. И все обманутые автоматически отнесли все свои познания о Тартарии, полученные от ручного зверька Рокфеллеров, к откровенному мифотворчеству, причем зловредному. Я не знаю, кто создал миф о том, что информацию о Тартарии внедрили для того, чтобы расчленить Россию на части, и не могу постичь его логику. Как одно может согласовываться с другим? Тем не менее, мы имеем то, что имеем. Все знают о том, что НЛО существует, но все говорят о них, непременно загадочно улыбаются и отпускают шуточки в адрес свихнувшихся уфологов. Иначе никак. Иначе окружающие могут заподозрить говорящего об НЛО серьезным тоном в том, что он сам верит в тарелочки и многочисленные репортажи о неопознанных объектах, светящихся шарах, летающих пирамидах и треугольниках с огнями на днище, признанные всеми экспертами подлинными, ситуацию изменить не в силах. Но тема аномальных явлений в атмосфере не столь актуальна лично для меня, потому что не влияет на нашу жизнь в данный конкретный момент, хотя бы потому, что мы не обладаем достаточным для исследований в этой области инструментарием и базой данных. А вот, когда с помощью переписывания истории нас превращают в послушное бесправное стадо, это уже задевает самые глубины мои чувства и порывы. Я считаю преступлением перед человечеством действия фальсификаторов. И доказывать верность этого утверждения нет нужды. Мы все жертвы данного явления. Уничтожение СССР стало величайшей трагедией для нашего народа. Последствия его куда более страшны, чем Первая мировая война, революция, гражданская война и Великая Отечественное месть взяты. На мой взгляд, ничего этого не было бы, если бы мы обладали подлинными сведениями о нашем прошлом. Человека, который знает, как было на самом деле, невозможно убедить, в навязываемой чуждой идеологии. Невозможно сбить с толку и подчинить его своей воле, сделать инструментом, винтиком машины, которая подчиняет огромные массы людей кому-то одному или группе пастырей. Порядочный человек никогда не станет стремиться к подчинению себе других людей. А непорядочный, который пытается внушить народу ложные сведения о его истории, культуре и месте. И роли его предков в мировой истории, бессилен перед тем, кем он пытается манипулировать. Вот для чего нужно быть беспристрастным и объективным при попытке осмыслить историю. Узнать ее невозможно. В лучшем случае человек обречен запоминать даты и трактовки других людей которые априори не в состоянии быть правдивыми, но зная принципы, на которых зиждется система управления массами, можно с легкостью реконструировать любое событие, не прибегая к толкованиям и оправданиям историков. В подлинной истории пространные пояснения бесполезны и зачастую вредны. На самом деле все социальные процессы в обществе подчинены незыблемым законам логики. Не может такого быть, когда дикий варварский народ живет на территории от Дуная до Аляски, а образованный культурный народ с тысячелетней историей и традициями ютится на небольшом полуострове, называемом Европа. Очень хочется спросить западных историков, почему, если вы такие великие и мудрые, за все тысячелетия процветания так и не смогли заселить фантастически богатые ресурсами пустующие территории, населенные местами необразованными варварами, которые появились только в X веке, когда вылезли из земляных ям. Это идет вразрез с любой логикой, хоть восточной, хоть западной. Если бы на территории нынешней России ничего ранее не существовало, как говорят критики Великой Тартарии, то на этой земле должна была бы существовать цивилизация великих древних греков, римлян или хотя бы шумеров или персов. Но нет, нет ничего этого. Зато есть достоверные сведения о том, Как русские били легионы императора Трояна в первом веке. Известно, что Константинополь был данником России. Известно и о том, как скифский царь Ориант разгромил войско персидского царя Кира. И Дария обивали, и Вену с Будапештом штурмом брали, и Рим князю Атиле, дань платили. Понимание исторических мотивов и инструментов камня на камне не оставляет и от мифа об извечной русской агрессии. Помилуй Бог. Да что нам могло понадобиться в той Европе, коли она по сравнению с Великой Тартарией была просто карликом? Нам свои земли некуда было девать. И в Европе мы каждый раз оказывались только по одной причине когда вынуждены были гнать и добивать в его логове врага, пытавшегося захватить наши земли. А вот Европа, наоборот, во все времена мечтала у России отобрать то, чем она обладает. И это подтверждается полностью всеми событиями XIX и XX веков. Так было всегда. Такое положение вещей существует и поныне. Европа по-прежнему не имеет ничего И по-прежнему мечтает завладеть ресурсами России. Вот почему я считаю своим долгом изложить свое видение истории. Великой Тартарии, сформированная в ходе многолетнего сбора и изучения по крупицам информации, содержащейся в самых различных раздрозненных источниках. То, о чем я собираюсь поведать, ни малейшим образом не связано с домыслами различных лекторов и всяческих ясновидцев. Все, о чем я пишу в курсе Тартароведения, так или иначе, отображено письменных источников, в том числе и в картографии и альбомах со средневековыми гравюрами. Автор Кадыкчанский источник tartaria.info Продолжение следует.